Однажды девушка с косами пропела песню почти без мелодии. Песня слагалась как бы экспромтом, от ноты к ноте. Потом мужчина с большими черными усами продекламировал что-то, наверное, стихотворение. Он читал без всякого смущения, с пафосом, и проходившие по коридору люди заглядывали в палату. Закончив, он перевел специально для Эзры. «О ушедшие жизни!» Почему ты скончался весной? Так и не успел попробовать ни кабачков, ни салата из огурцов. Удивительно. Даже их поэзия была близка сердцу Эзры. К декабрю он заменил еще трех официантов в черных костюмах оживленными, по-матерински заботливыми официантками. И, отказавшись от меню в больших бежевых корочках, стал ежедневно писать название блюд на грифельной доске. В результате все повара уволились, блюда были новыми, они не привыкли готовить такие. Поэтому в основном он теперь готовил сам, а помогали ему женщины из Нового Орлеана и мексиканец. У помощников были свои кулинарные рецепты. Некоторые из этих блюд Эзра тоже никогда раньше не пробовал и пришел от них в восторг. Посетители, правда, удивлялись нововведениям, но постепенно они привыкнут, думал Эзра. Во всяком случае, большинство из них. И теперь новые замыслы не давали ему покоя. Он даже ночами просыпался. Так хотелось с кем-нибудь поделиться. Почему бы не поставить в ресторане множество холодильников, чтобы люди приходили и выбирали еду по своему вкусу? Они могли бы сами готовить себе на длинной-длинной плите, которая занимала бы в зале целую стену. А может устроить огромный камин, где на вертеле... Медленно жарился бы целый бычок. Каждый бы отрезал себе кусок мяса и, положив на тарелку, удобно располагался в кресле. Люди бы ели и беседовали друг с другом. А может, лучше предлагать лишь самую простую еду, какую продают на улицах на каждом углу? Вот именно. Он будет готовить то, о чем так тоскуют люди, покинув родные места. Например, кукурузные оладьи которыми торгуют сладков в Калифорнии. О них всегда мечтал его помощник-мексиканец. И этот замечательный уксусный соус к испеченному на углях мясу, который мать Тодда Дакета привозила несколько раз в год из Северной Каролины в картонных стаканчиках. Тодд без этого соуса жить не мог. Эзра назовет свой ресторан «Тоска по дому». Он снимет старую черную вывеску с позолоченными буквами. Тут он представлял себе вывеску Ресторан Скарлатти, со стоном прижимал пальцы к глазам и беспокойно ворочился с боку на бок. У вас красивая страна? сказала молодая иностранка. Спасибо, ответил Эзра. Столько зелени и столько птиц. Прошлым летом, до того, как заболел мой свекр, мы снимали дом в Нью-Джерси. Не зря его называют садовым штатом. Всюду розы. После ужина мы сидели на лужайке и слушали Соловьев. — Кого? — переспросил Эзра. — Соловьев. — Соловьев? В Нью-Джерси? — Конечно, — сказала она. — А еще нам очень нравилось ходить по магазинам, особенно в универсальный магазин Корвет. Моему мужу нравятся, как это, костюмы, которые можно стирать и не гладить. Больной застонал и заметался в постели. От резких движений чуть не выскочила подведенная к его запястью трубка. Жена больного, хрупкая старушка с высохшей, как пергамент кожей, нагнулась и погладила мужа по руке. Прошептала что-то и повернулась к молодой женщине. Эзра увидел, что старушка плачет. И не скрывает этого. Слезы ручьем катились по ее щекам. «Ой!» вырвалась у молодой женщины. Она отошла от Эзры и, наклонившись над женой больного, подняла ее на руки, как раньше, свою девочку. Эзра понимал, что ему надо уйти, но не ушел. Только отвернулся и с равнодушным видом выглянул в окно. Так иной мужчина, нажав кнопку звонка, стоит на пороге в ожидании, что входная дверь откроется, и его пригласят в дом. Дженни, уткнувшись в учебник, сидела за столом в своей старой комнате. Она была удивительно хороша, даже в очках для чтения и выцветшем стеганом халате, который оставляла в шкафу на случай приезда в Балтимор. Эзра остановился в дверях и заглянул в комнату. «Дженни, ты как здесь очутилась? Решила устроить себе передышку». Она сняла очки и рассеянно посмотрела на него. «Но ведь семестр не кончился, еще не каникулы». «Каникулы. Думаешь, у студентов-медиков бывают каникулы?» «Да нет, пожалуй», — сказал он. «Правда, с некоторых пор ему казалось, что она все чаще приезжает в Балтимор. Да и о муже никогда не рассказывает. Всю осень. А может, и за все лето она ни разу не упомянула его имя?» «Мне кажется, она ушла от Харли». — сказала недавно мать Эзри. — Только не делай удивленного лица. Наверняка и тебе это приходило в голову. Вдруг переезжает на новое место, якобы поближе к университету. А сколько я не предлагаю навестить ее, не соглашается. Вечно у нее какие-то зачеты, к которым надо готовиться. И потом, когда не позвонишь, заметь, Харли никогда не подходит. Ни разу он не взял трубку. Тебе это не кажется странным?» Но я сама не могу расспрашивать ее об этом. Она сразу переводит разговор на другое. Понимаешь, я не могу. А ты бы смог. Ты всегда был ей ближе, чем я или Коди. Распросил бы, что да как. И вот сейчас, стоя на пороге, он искал, с чего бы начать разговор. Дженни снова надела очки и уткнулась в учебник. Он почувствовал, что его выставляют за дверь. Ну, как дела в полеме? «Нормально», — сказала она, не отрываясь от книги. «А как Харли?» Последовало продолжительное молчание. «В последнее время мы что-то совсем не видим его. С ним все в порядке». Дженни перевернула страницу. Эзра подождал немного, расправил плечи и пошел вниз. Мать он застал на кухне. Она вынимала из сумки продукты. Ну. — спросила она. — Что ну? Ты говорил с Дженни? Хм. Перл еще не сняла пальто. Пучок у нее съехал на шею. Засунув руки в карманы, она повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. — Ты же обещал мне. Поклялся, что поговоришь с ней. Я не клялся, мама. Нет, ты дал священную клятву. Обручальное кольцо она еще носит, — сказал он с надеждой. — Ну и что? Мать снова занялась продуктами. «Она не носила бы обручального кольца, если произошлась с Харли, правда? А вдруг она хочет нас обмануть? Ну, не знаю. Если она хочет нас обмануть, наверное, надо делать вид, что мы ей верим. Не знаю». «Всю жизнь люди стараются быть от меня подальше», — сказала Перл. «Даже дети. Мои собственные дети». Стоит мне спросить у Дженни, как дела, и она шарахается от меня, как будто я лезу ей в душу. Ну почему она такая ершистая? Может, именно твое мнение для нее самое важное, — заметил Эзра. Так я и поверила, — возразила мать, вынимая из сумки коробку яиц. Наверное, у меня нет подхода к людям, — сказал Эзра. Мне кажется, подойди я к ним слишком близко. Они скажут, что я лезу не в свое дело, всем надоедаю. А если я отстранюсь, подумают, будто мне все равно. Видимо, я не усвоил какого-то правила, над которым другие даже не задумываются. Наверное, в тот день меня не было в школе. Существует такая едва заметная граница, которую я почему-то никак не могу разглядеть. Глупости. Не понимаю, о чем это ты. Мать подняла на свет яйцо. Нет, ты посмотри, из дюжины четыре треснутых, а два просто битые. Во что только превратилась лавка братьев Суини. Эзра подождал, но больше она не сказала ни слова. И он ушел. Эзра сломал стену между ресторанной кухней и залом. Большую часть работы проделал сам в одну ночь. Сначала, как заведенный, махал кувалдой, потом отрывал большие куски сухой штукатурки, пока все вокруг не покрылось толстым слоем пыли. Потом он добрался до какого-то сложного переплетения труб и электрических проводов, и чтобы закончить работу, пришлось вызвать электриков. Он так разворотил все вокруг, что вынужден был на целых четыре дня закрыть ресторан. Убытки были весьма ощутимы. Решив, что заодно можно изменить и оформление зала, он сорвал с окон жесткие парчевые драпировки, снял с пола ковер, и нанял рабочих, чтобы отциклевали и покрыли пол лаком. К вечеру четвертого дня он так устал, что каждое движение отзывалось болью. Несмотря на это, он вымыл голову, снял замазанные краской джинсы, переоделся и поехал в больницу навестить миссис Карлатти. Она лежала, как всегда, опираясь на подушки, но глаза у нее были ясные. Ей даже удалось улыбнуться ему. «Ангел мой!» «Я приготовила тебе сюрприз», — прошептала она. «Завтра меня выписывают». «Выписывают?» Я упросила врача, и он разрешил мне вернуться домой. «Домой?» «Если я найму сиделку», — он говорит. «Но не стой так, Эзра. Я хочу, чтобы ты нанял сиделку. Загляни-ка в тумбочку». Так много она не говорила уже несколько недель. Эзра был окрылен новой надеждой, а ему-то казалось все потеряно. Ну, конечно, его тревожил ресторан. Что она подумает, когда увидит все это? Что скажет? Все должно быть как раньше, но в самом деле, Эзра, немедленно восстанови эту стену, повесь на окна мои портьеры и постели на пол мой ковер. Наверное, у него очень плохой вкус, гораздо хуже, чем у миссис Карлатти. «Голубчик», — скажет она. Как же ты мог допустить такую безвкусицу? Безвкусица — ее любимое слово. Как бы сделать, чтобы она не узнала обо всем этом? Как убедить ее побыть наверху в квартире, пока он не вернет все на свои места? Слава богу, что он не успел сменить вывеску. На следующее утро Эзра зашел в больничную контору расплатиться за место миссис Карлатти. Потом он случайно встретил в коридоре ее лечащего врача и коротко поговорил с ним. — Это просто замечательно, что миссис Карлатти выписывается, — сказал Эзра. — Честно говоря, я просто не ожидал. — Да, — сказал врач, — действительно. — Признаться, я потерял всякую надежду. — Конечно, конечно, — сказал врач и так внезапно протянул руку для прощания, что Эзра не сразу сообразил, что от него хотят. Врач тут же ушел, хотя Эзра ожидал, что тот сообщит ему гораздо больше. Миссис Карлатти отправили домой в карете скорой помощи. Эзра уехал следом на своей машине и время от времени видел сквозь матовое стекло силуэт миссис Карлатти. Она лежала на носилках, а рядом стояли еще одни, на которых лежал мужчина с загипсованными до самых бедер ногами. Его жена примостилась тут же и, видимо, болтала безумолку. Эзра заметил, как перья на ее шляпке колышутся в такт словам. Сначала машина остановилась у дома миссис Карлатти. Санитары выкатили из кареты носилки, а Эзра стоял, как неприкаянный и чувствовал себя лишним. «Ах, какой воздух!» — вздохнула миссис Карлатти. «Весенний чистый воздух!» На самом деле воздух был ужасный. Зимний, сырой. Прокопченный. Я никогда не говорила тебе, Эзра, — сказала она, когда санитары вкатили носилки в парадное, — ведь я уже не надеялась увидеть этот дом, мою маленькую квартирку, мой ресторан. Тут она неожиданно подняла руку ладонью вверх, знакомый властный жест, обращенный на этот раз к санитарам, которые собирались провести носилки через дверь справа и потом занести их наверх. Послушайте, милейший, сказала она одному из них, не могли бы вы открыть левую дверь? Я хочу заглянуть туда. Все произошло так быстро, что Эзра не успел возразить. С озабоченным видом санитар распахнул дверь в ресторан. Потом вернулся и стал осматривать лестницу. Наверху был поворот, внушавший ему опасения. Миссис Скарлатти с трудом повернула голову и заглянула в открытую дверь. На мгновение, на долю секунды, у Эзры мелькнула надежда, что она, быть может, все это одобрит. Но, проследив за ее взглядом, он понял, что это невозможно. Ресторан был похож на склад, сарай, гимнастический зал. Там царил полнейший хаос. В углу под голыми окнами свалены в кучу столы перевернутые стулья, на свежеотлакированном полу, припорошенном все-таки белой пылью, мостки из горбылей. На месте отсутствующей кухонной стены зловеще, как беззубая улыбка, зияла дыра. Лишь два оштукатуренных широких столба отделяли зал от кухни, где все было на виду — мойки, мусорные баки, почерневшая плита — Закопченные кастрюли, большой настенный календарь с фотографией девицы в прозрачном черном пеньюаре. На подоконнике два цветочных горшка с засохшими растениями, металлическая щетка для чистки посуды и ручной ингалятор Тодда-Даккета. — Боже! — воскликнула миссис Карлатти. Она посмотрела снизу вверх прямо ему в глаза. Лицо ее казалось совершенно беззащитным. Хоть бы дождался, когда я умру. — Нет, — крикнул Эзера, — вы не поняли. Это совсем не то, что вы думаете. Я просто... Как бы вам объяснить? Я сам не знаю, что на меня нашло. Но она все тем же знакомым жестом подняла руку и уплыла вверх по лестнице в свою квартиру. Даже лежа на носилках она излучала энергию и силу. Миссис Карлатти не запретила ему посещать ее отнюдь. Каждое утро он приходил к ней. В дверь ему отворяла дневная сиделка. Он пристраивался в спальне на краешке легкого стула и докладывал о полученных счетах, о санитарной инспекции, о доставке белья из прачечной. Миссис Карлатти была неизменно вежлива, кивала, когда требовалось, но не произносила почти ни слова. А вскоре закрывала глаза в знак того, что визит окончен. Тогда Эзра уходил, нередко случайно задевая кровать или опрокидывая стул. Он и раньше был неуклюжим, а теперь и подавно. Ему постоянно мешали руки, слишком длинные и большие, если бы только можно было их куда-нибудь деть. Ему очень хотелось приготовить ей обед. Питательные блюда, вкусные, ароматные, сложный обед, на который ушел бы целый день, мелко-мелко нарубить что-то, провернуть, сбить в миксере. Поистине кухня была его стихией. Так иной человек на суше калека-калекой в воде становится легким и изящным. Но миссис Карлатти по-прежнему ничего не ела. Что же он мог для нее сделать? Порой Эзри хотелось схватить ее за плечи и крикнуть «послушайте», но лицо ее было таким замкнутым, что он не решался. Она словно давала понять, что лучше оставить все как есть. И он сдерживал себя. Навестив миссис Карлатти, Эзра спускался вниз. Ресторан в эту пору дня был пуст, и каждый звук отдавался в нем гулким эхом. Иногда Эзра заглядывал в холодильную камеру и проверял, какие там хранятся продукты, или вытирал грифельную доску а потом бесцельно бродил по залу, трогая то одно, то другое. Обои в небольшом коридорчике, ведущем из зала, были слишком олиповаты, и он содрал их со стены, убрал вычурные золоченые бра, приделанные возле телефона, снял с дверей мужского и женского туалета в старомодные силуэты. Временами он предавался разрушению так рьяно, что до открытия ресторана едва успевал хоть как-то скрыть, это чужий глаз. Но служащие ресторана помогали ему, и в конце концов дело худо-бедно улаживалось. К шести часам, когда появлялись первые посетители, еда была готова, столы накрыты и спокойные, улыбающиеся официанты находились на местах. Все шло своим чередом. Миссис Скарлатти умерла в марте, холодным промозглым днем. Когда сиделка позвонила Эзри, это известие обрушилось на него, как страшный удар. Можно было подумать, что смерть миссис Карлати явилась для него неожиданностью. Он сказал «не может быть» и повесил трубку. Потом снова набрал номер и задал все необходимые вопросы. Спокойно ли она умерла? Во сне или бодрствуя? Сказала ли что-нибудь перед смертью? Сиделка ответила, что перед смертью миссис Скарлатти не сказала ничего, ни слова, и из жизни ушла спокойно. Но сегодня утром, — добавила сиделка, — она вспоминала о вас. Я даже удивилась. Она как будто предчувствовала. Она сказала, — Передайте Эзри, чтобы он сменил вывеску. «Вывеску — Вывеску? Она сказала, — Это уже не ресторан Скарлатти. Или что-то в этом роде. Не Скарлатти, кажется, так она сказала. Он ощутил вдруг такую боль, словно миссис Скарлатти простерла руку из небытия и влепила ему пощечину. Но, с другой стороны, это облегчало дело. Ее смерть пробудила в нем двойственное чувство досады и облегчения. А деревья на улице сверкали, как только что отчеканенное серебро. Заботы о похоронах он взял на себя, руководствуясь списком, который миссис Карлати составила задолго до смерти. Он заранее знал, в какое похоронное бюро и какому священнику надо позвонить, каких ее знакомых пригласить на похороны. Однако ему пришла в голову странная мысль позвать тех иностранцев из больницы. Разумеется, он этого не сделал, хотя из них вышли бы превосходные плакальщики. Они наверняка держались бы куда лучше тех людей, которые чопорно стояли у замерзшей могилы. Эзра тоже был чопорен, печальный усталый мужчина в развивающемся пальто, обруку со своей матерью. Глаза у него покраснели. Но дай он волю слезам. Миссис Скарлатти сказала бы: Эзра, милый, да ты с ума сошел. Он был рад вернуться после похорон в ресторан. Работа отвлекала от мрачных мыслей. Он размешивал, добавлял специи, снимал пробу, то и дело спотыкаясь на том месте, где раньше была стойка. Потом он прохаживался между столиками, как раньше миссис Карлатти, и предлагал посетителям рагу из устриц, салат из артишоков, суп-пюре из шпината, острый фасолевый суп и суп из куриных желудочков, приготовленный с особой любовью.